Глава вторая. Сколько не оттягивай пиздец, он все равно настигнет тебя, как снайперская пуля. Ударит прямо в сердце и остановит все жизненные процессы в организме. Прибьет, как мухобойка комара. Беспощадно, резко, не оставив никаких шансов на спасение. Потому что жизнь наша – это всего лишь погоня за статистическим счастьем, существующим только в вопросах населения – которая по старинке и так всем довольна. Реальность эгоистичнее и примитивнее. Реальность похожа на вой волка в зимнем лесу, полной безнадежности и отчаяния, одинокий пронзительный крик в вечность. Волчья молитва, адресованная непонятному волчьему богу. Так и мы, ссыпив зубы, шепчем проклятие, глядя туда, где должен быть тот, кто услышит. И сделает так, чтобы все изменилось, чтобы не повторилось больше этого ебанариума. Но никто не слышит наши вывернутые сердца. Всем насрать четыре кучи. Люди, полные затейных междометий и целлофановых мечтаний, окружают нас, как туча мошки на болоте. Ультразвуковой писк их крылышек держит в напряжении нервную систему. Кто ты, чтобы говорить от имени не то что двух, а хотя бы от имени себя одного – Твои мысли кому-то интересны. Не тешь себя тем, чего нет. Все, что кажется гениальным, при критическом анализе становится похожим на кочергу. Даже такая вещь, как счастье, является таковой только в рамках знания или незнания каких-то фактов. Если муж не знает, что ему изменяет жена, он вроде как счастлив. Но если это становится известным, отношения, планы – Все, что могло бы быть, разлетается, как дым. Не остается ничего, кроме злобы, взаимных обид, банальной мести. Всё становится таким, каким никто никогда этого не хочет, но к чему все неизбежно стремится. Это незатейливая хуета и называется жизнь. Как таковая, без прикрас, с упреками, непониманием и ножами в спину. «Теперь понятно, почему люди бухают?» Я лежал в постели с открытыми глазами. И хотя будильник еще не прозвонил, я уже проснулся. Думал вот всякое такое разное, неформатное. А может, ты наоборот. Кто знает, как жизнь сложится? Сегодня банкуем, завтра кукуем с босым хуем. Марина спала, как это она любила, на животе без подушки. Я не удержался и поцеловал ее в щеку. Даже не дернулась. Утренний сон у нее получался особенно крепким. Я посмотрел на часы. Еще 20 минут я оставалось пребывать в мире снов. Сегодня был знаковый день. Выезд с соседом на его ёбаный лыжный полигон. Дотянулся проклятый. И тут я слышу, в дверь так тихонечко лапы скребут. Я осторожно, чтобы Марину не разбудить. Вылез из своей штрафной кроватной зоны, натянул трусы и на цыпочках прокрался к выходу. — Ну чего? — прошептал я в коридоре собаки. «Чего, — Чего-чего? Я слышу, ты не спишь, вот и позвала тебя. — Как это ты слышишь? — я реально удивился. — Я слышу, как ты моргаешь. Когда люди спят, они так часто не моргают. Я озадачился. Нет, не тем, что во сне люди не моргают, а тем, что у этой бестии такой слух феноменальный. Так это что выходит? Я попытался построить вопросительную фразу, но собака меня оборвала. Да, и если что, у кошки слух еще лучше. Пиздец, никакой личной жизни получается. Шоу какое-то, ей-богу. Это ж сколько всего они, бедолаги, слушают. Я бы точно не смог жить в таких человеческих условиях. Спалил бы нахуй хату и ушел в лес к партизанам. Жил бы благородным разбоем и питательным подножным кормом. окреп бы, возмужал. — Ты чего подвис? — спросила кошка. Я отвлекся от своих мечтаний про счастливое завтра. — Так чего хотели? — Мусор выкини. «Сейчас? Вы ебанулись? Кто утром мусор выкидывает?» Тут надо сказать, что я совершенно наугад предположил, что утром мусор не выкидывают. Но, учитывая тот энергетический посыл, с которым я эту мысль доносил, это могло сработать. Должна же в человеке присутствовать магия убеждения, харизма, наконец. Но, как и ожидалось, стрелы мои, так заботливо заточенные, Ушли мимо цели. «Рыба в пакете! Сейчас уедем и, как всегда, по зоопарке забудем про мусор. А вернемся, может, не завтра, а через день, а то и того позже. Знаю я эти романтические заголы. И пока вы будете пребывать в ощущении рая на земле, тут стухнет вся эта чешуя с жабрами. Неужели надо объяснять такие бытовые тонкости?» Собака посмотрела на меня, как на милированного ежика. Я молча стал одеваться. Но не из-за того, что собака была права. Она всегда и так права. А из-за того, что, коли я уж все равно проснулся, чтобы не ходить по квартире как лунатик, лучше начать утро с чего-то полезного. Убрать планету, например. «Холодно там?» – спросил кошку. Она пожала плечами. «Минус пятнадцать». Я пошел на кухню, зачем-то заклинул в мусорный пакет. А чего вы не доели? Тут рыбы, как у Хомингуэя в книжке, и еще половина Моби Дика. Вот ты и ешь это. Ладно. Пошёл я, короче. Спустился по лестнице, предвкушая, как выйду из парадного, вдохну полной грудью утренний холодный воздух, получу позитивный заряд, нейтрализую негативный опыт. Да что там говорить, практически переродюсь заново отряхнусь от старого мира, сброшу, как змея, тесную винтажную шкурку вчерашнего и останусь в новой, блестящей на зависть всем, кольчуги нового дня, оберегающий мой хрупкий внутренний уклад, непробиваемый современными проблемами и устойчивый к дурному влиянию коварной темной стороны. Приблизительно так я думал, пока, перепрыгивая через ступеньки, спускался по лестнице. Действительность улыбнулась мне своим стандартным оскалом. Прямо перед дверями, на улице, стоял покачиваясь незнакомый алканавт с разбитой рожей. Видимо, ночь прошла у него под знаком противостояния со злом. «Закурить есть?» – спросил он меня. Я отрицательно покачал головой. вообще не прет!» сетовал колдырь и не спеша побрел в сторону рассвета я постоял посмотрел ему вслед и пошел с мешком в противоположном направлении что-то было в этой встрече метафизическое. как он сутулло удалялся подволакивая ногу а я шел выбрасывать мусор и уже не было у меня никаких мыслей про позитивную настройку промагивал волшебного утра говорят человек хозяин своей судьбы Что бы мне на это сказал этот отмудоханный алкаш? Когда я вернулся, Марина уже оккупировала ванную. До встречи с соседом оставалось еще полтора часа. Вагон времени. И я со спокойной душой уселся перед телеком. А ты чего не собираешься? Собака была явно удивлена моим спокойствием. А что, пожар? Пожар не пожар, но ты хотя бы чемодан до да собрал. Вещи проверил. «Окажешься на лыжном склоне в неподобающей форме? Будем краснеть за тебя. Главное, чтобы вы своих блох не забыли. Между прочим, блохи не по нашей части. Ладно, ладно, еще уйма времени, куда спешить? Вещи вон они лежат». Я махнул в сторону горы шмоток. «Трико не забудь», — промурлыкала кошка. «Иди ты в жопу». Так же ласково отвечал я. Без казусов, разумеется, не обошлось. «Что с носками?» Вдруг за пять минут до выхода озадачился я. что то не могу найти». «На ногах смотрел?» Любезно помогла кошка. «Ещё где предложишь поискать?» «Возьми, где вчера поставил», — подсказала собака. «Марина!» — крикнул я. «Принеси мне мясорубку!» Хочу выместить на некоторых личную неприязнь. Марина, уже одетая, появилась в дверях. Критически осмотрела меня. Я сейчас сама на тебе все вымещу. лёша я одетая уже, а ты как нерешительный нудист. Мудист он, поправила кошка. Да еще и забывчивый, добавила собака. Понюхай лучше, куда я носки засуну. Примирительно попросил я собаку, но в душе поклялся отомстить. Собака лениво подошла к чемодану и положила лапу на прочный синтетический материал. Там все лежит. Не помнишь, как вчера засунул? Я помотал головой. Не помнил, разумеется. Да и как тут упомнишь все это безобразие? Куда я что вчера засовывал? В дверь призывно затрезвонили. Наш неугомонный друг был точен, как кремлевские куранты. «Я открою!» Марина пошла к дверям. Кошка с собакой поджали морды. «Ага!» Я победно вскинул руки. «Молчите теперь, а то вместо лыж будете первую помощь оказывать!» «От этого и там никто не застрахован!» Философски заметила собака. Я показал ей кулак. Чтоб ни звука при спортсмене. Пожалейте, парня. Меня бы кто так жалел? Начала кошка, но осеклась. Спортсмен уже ворвался в комнату. О, привет! Уже готовы? Это замечательно. Что помочь отнести? Я без малейшего стеснения кивнул на самый здоровый чемодан. Подключайтесь, если хотите. Будем благодарны. Чемодан был реально тяжеленный. Ботинки, три кило сосисок, еще чего-то, что в голове не осело, но весело прилично. Я вчера попытался его приподнять, чуть спину не сорвал. Спортсмен дернул его, как морковку из грядки. «Разве это тяжелый?» «Кому как». В который раз поразился я соседское силище. Всё, я вниз. Вы на лифте езжайте, а я по лестнице». «Так тяжелая ведь. Зачем по лестнице?» У меня в голове не укладывалось это спортивное рвение. «Зарядку пропустил сегодня с этими сборами», — пояснил спортсмен. «Теперь надо нагонять». И он умчался чуть ли не в припрыжку. «Во, ебанутый!» Только и мог я сказать, когда эхо от топота, убегающего вниз, понеслось по лестнице, разумеется, с ним на перегонки. «Увлеченный человек!» «Тебе бы поучиться?» — пристыдила меня собака. «Боюсь, тогда меня надолго не хватит». «Невелика потеря». «Хорошо, запомню я и это». Надо сказать, что пока я таскал все эти лыжи до машины, то запыхался. Сосед с женой уже давно сидели в своем джипе, а я видел, как он неодобрительно смотрит на меня в зеркало заднего вида. Моя спортивная форма явно не соответствовала его представлениям о том, каким должен быть мужик. «Да хрен с тобой!» – прошипел я сквозь зубы, застегивая ремень безопасности. Когда справился, помахал соседу рукой. «Давай, мол, трогай!» Сосед показал большой палец и вырылил на дорогу. Топил он, надо сказать, бодро. «Я езжу помедленнее!» Но, чтобы не отстать, приходилось выдерживать навязанный темп. Это немного напрягало, так как требовало от меня усиленного внимания. Марина читала новости в телефоне. Собака лениво листала книжку. Кошка разлеглась на задней полке и млела под солнечными лучами. На поворотах она немного отставляла лапу для контрфорса и недовольно махала хвостом. «Куда так мчимся?» Наконец не выдержала она. Ты это ему скажи, не мне. Я кивнул в сторону соседской машины, которая лихим слаломом уносилась вперед. Дождался бы своих лыж, там бы и петлял. Такой он человек, буркнула Марина. Нет, но ну реально торопится, как на последнюю в жизни тренировку. Не унимался я, вынужденный повторять идиотские маневры. А вдруг он супергерой? высказала предположение собака. «Но я-то не супергерой. Надо же и о других думать. Что за манеры равнять всех по себе? В случае с тобой как раз наоборот. Он явно тебя по себе не равняет, а хочет подтянуть до своего уровня». Меня бы спросил для начала. «Тебе бесполезно». «Хорошо, что хоть ты это понимаешь». — А если бы была возможность выбрать супергеройскую способность? — вдруг выдала Марина. — Кто бы что выбрал? Повисла странная тишина. — Марин, ты чё? — А что, нам ещё долго ехать? Давайте помечтаем. — Не знаю. Я ловко проскочил перекрёсток на начавшийся жёлтый и помигал соседу фарами, чтобы не гнал так. Сосед среагировал странно. Опять показал большой палец и прибавил скорость. «Да что он там? Совсем ополоумил?» «Гнать, кстати, не обязательно». Отрываясь от книги, заметила собака. «Просто езжай, как тебе удобно. Он вынужден будет ждать. Это же все как раз ради того, чтобы нас вывести и приобщить. Навяжи ему свои правила». Я поразился такой простой мысли И чего я сам до этого не додумался? Я сбавил обороты, и соседский джип стал стремительно удаляться. Чего-то не похоже, чтобы он согласился. Погоди, успокоила собака. До него еще просто не дошло. Собака оказалась права. Через минуту я стал приближаться к соседу. Он о чем-то спорил с женой, Было видно, как он яростно жестикулирует, что-то эмоционально рассказывая своей второй половинке. О чем это он ей? Рассказывают, что сейчас из-за пяти минут не успеем на подъемник. Или в сауне халатов не хватит, или еще что-нибудь в подобном стиле. С чего ты решила? Обычная реакция таких людей. Ими управляет скрытая неуверенность, поэтому надо во всем казаться первым, чтобы не было возможности чего-то доказывать. Да ну! Этого хлебом не корми, дай посоревноваться. Так потому и соревнуйся. Лучше выиграть одну большую битву и сразу получить левел-ап, чем иметь возможность обосраться в десяти маленьких и морально обстрадаться. Что за книга там у тебя? Я подозрительно покосился на собаку. «Психология спортивных состязаний». «Так как насчет суперспособностей?» Опять предложила Марина. «Кто начнет?» «Я могу». Собака закрыла книгу. «Я бы хотела внушать мысли». «Кому?» – удивился я. «Ты так вроде можешь управлять людьми, почище светофора». — Это не совсем то. Я бы хотела именно внушать. Например, подумаю, что хорошо бы на ужин ягнятинки, и ты уже в магазин бежишь. Но — Но-но, оставь мне уазис свободы выбора. Марина улыбнулась. — А что, неплохая идея, я бы тоже не отказалась. — А ты бы что внушала? — Все тебе скажи. И она засмеялась. Кто еще желает высказаться по теме? — Погоди. Марина перестала смеяться. Я еще не договорила. — У нас тут что, цветик-семицветик? Одно желание в руки, как при сухом законе. — Не, у меня другое желание есть. Я бы хотела, чтобы люди друг другу врать перестали. — Ну ты хватило. Я присвистнул. — Как же они тогда смогут строить свое маленькое счастье? Весь смысл жизни — это эксплуатация человека человеком. Марксизм. Вот что ты несешь?» Марина даже немного разозлилась. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Нет, я-то понимаю, конечно, но ведь это утопия». «Такая же, между прочим, как марксизм», — заметила собака. «Дарвинизм, по-твоему, тоже утопия?» — выложил я свой козырь. Дервинизм – научная теория, прекрасно объясняющая образование видов и многообразие животного мира. Но ведь в нем тоже все построено на конкуренции. Дервинизм работает как способ приспособления к условиям окружающей среды. А поскольку люди – это организмы, способные осознанно эту среду менять, то и спрос с них другой. По-твоему, выходит, что человеческая эволюция невозможна? Собака просунула морду между передними креслами и строго посмотрела на меня. «Ты глупости говоришь. Эволюция – бесконечный процесс. Только в отношении людей уже работает согласно новым вводным». «Это каким, например?» «У людей появился разум. Соответственно, следующие этапы эволюции будут все больше зависеть от умения этот разум использовать». «Поясни идиоту». «Поясню. Вот если изобретут прибор обмена мыслями, тогда ложь станет невозможной, и общество эволюционирует до более человечной формы». «Натянуто как-то. Хотя зерно есть». «А чего споришь тогда?» «Истину хочу узреть». «Не проузри поворот для начала», — вякнула кошка. «Вот кого спросить забыли». «А ты, кстати, чего отмалчиваешься? Есть идеи по прокачке способностей?» «Изволь. Хочу проходить сквозь стены». «Ты и так везде пролезешь». «Это все не то. Хочу менять квантовое состояние». Я хмыкнул. «Нет, я, конечно, знал, что в нашем семействе я самый обычный, но чтобы настолько...» «А ты какие выберешь возможности?» все смотрели на меня как на клоуна в цирке. Я бы хотел, чтобы по моему велению по моему хотению все молчали. вот и поговорили резюмировала кошка. Я прибавил приемник и какое-то время мы ехали под ужасающий репертуар радиостанции с еще более страшным названием. Марина взмолилась первой переключи ради бога. Невозможно же это в здравом уме слушать. Поищи сама, что понравится. Марина принялась нажимать кнопки. А знаете, вдруг вспомнил я, первые магнитофоны с радио для автомашин у нас называли цифровики. Так они же еще на кассетах были, аналоговые. Удивилась собака. Ага, а цифровиками их называли потому что на дисплее циферки горели. Вот, блин, какая лажа бывает. Спортсмен принялся сигналить, как сумасшедший. Похоже было, что мы подъезжали. Надо сказать, с точки зрения организации сосед оказался на высоте. Встретили нас чуть ли не как представителей компартии. Только что комсомолок не было и почетного караула но, несмотря на их отсутствие, видно было, что у спортсмена тут все схвачено. Да и он лишний раз всячески это обозначал дежурными фразами. Например, охраннику он не применил напомнить, что лично знаком с хозяином, у девушки за стойкой приема посетителей поинтересовался, свободен ли его номер. А когда за животных попытались взять внеплановую мзду, позвонил кому-то, дико тараща при этом глаза – И тут же проблема растворилась в морозном воздухе. Апартаменты и вправду оказались неплохие. Из окна открывался вид на склон холма, по которому проезжали любители зимних забав кто на чем, от лыж до ватрушек, в стиле брейгелевских охотников на снегу. Вдалеке виднелась кромка хвойного леса, тоже наверняка в чьем-нибудь стиле. Типичный русский зимний пейзаж, развивающий национальную склонность к горячительным напиткам. Я заглянул в мини-бар. Полный порядок. «Позволишь?» — спросил марину «Мне мартини тоже налей немножко. Только смотри, немного. Я буду очень точен». Взял два стакана, налил Марине, себе плеснул виски. Мы стояли у окна, глядя на зимнюю красоту. Марина прижалась губами к моему уху. «Давай останемся на три дня». «Давай». Кошка запрыгнула рядом на подоконник. «Хорошо, что я сказала мусор выкинуть». «Некоторым дана суперсилище низвергнуть любую романтику».